Ну и дела. Ну и дела. Проходит жизнь. А мы даже и не пытаемся разобраться в сути общественного устройства. А ведь это один из самых главных вопросов жизни. Меня этот вопрос давно волновал. Мне хотелось, чтобы Анастасия просмотрела документы о строительстве поместей, которые я привез с собой, а также мое обращение к президенту России, подготовленные читателями законопроекты. Однако подумал-подумал, и решил их Анастасии не давать. Как-то не хотелось ее расстраивать. Тем более, если она забеременела, то ей необходимы положительные, а не отрицательные эмоции. В конце концов, я отдал весь пакет привезенных мною документов дедушке и попросил его высказать свое мнение. «Ого!» – произнес дедушка, принимая из моих рук увесистую пачку и заметил. Ты что же, Владимир, хочешь, чтобы я все это прочитал? Да. Хочу услышать ваше мнение о сложившейся ситуации. А для чего тебе оно? Для того, чтобы определиться со своими дальнейшими действиями. Так с действиями своими ты сам определяться должен. Без всяких советов. Значит, вы читать не хотите? Да ладно, прочитаю. А то еще обидишься. Не обижусь. Какой смысл читать с такой явной неохотой? Смысл? Смысл в том, чтобы время зря на непотребное не тратить. Дедушка сел на траву под кедром, открыл папку и стал не спеша перекладывать листы. Порой его взгляд задерживался на какой-то странице. Иногда он бегло взглянув, просто переворачивал очередную страницу. Через какое-то время сказал. «Владимир, мне нужно внимательно все посмотреть» погулял бы пока. Я отошел метров на 20 от дедушки и стал прохаживаться взад-вперед в ожидании, когда он закончит чтение привезенных мною документов и подготовленных для альманаха статей. С их текстами мне хотелось бы ознакомить и вас, уважаемые читатели.